Виль Рудин. Загадочное объявление. Моя встреча с Шерлоком Холмсом. Моей всегдашней мечтой было посетить Англию, страну пуританизма, смешанного с полнейшей разнузнанностью и высшей честности, с у щ е с т в у ю щ и й бок о бок с гениальным мошенничеством. К сожалению, до прошлого года все мои благие желания в этом отношении Разбивались о два весьма существенных препятствия, а именно, недостаток свободных финансов и незнание английского языка. Но толците и о т в е р з и т с я Я был настойчив и в прошлом году, имея в руках приличную сумму сбережений и насобачившись в языке свободных бриттов, привел в исполнение давно лелеемый план. Однако, отправляясь в свою поездку, я никак не ожидал, что она подарит меня одним из приятнейших моментов моей жизни — встречей со знаменитым сыщиком, имя которого известно всем и каждому — Шерлоком Холмсом. Факт этот настолько интересен, что я решил поделиться им со своими уважаемыми соотечественниками. В конце мая 1905 года я сел на один из пароходов совершающих рейсы между Санкт-Петербургом и Лондоном, и на шестой день своего спокойного путешествия, если не считать легкой трепки в Северном море, очутился в сердце Англии. Тот, кто не видел Лондона, не может иметь надлежащего представления о колоссальности как его самого, так и его уличного движения. В нем сосредоточилась более чем во всякой другой столице душа страны. Лондон и Англия — это неразрывные синонимы. После двухнедельного осмотра города, прокопченный его дымом, с головой точно налитой свинцом от непрестанного гамма и шума в соединении с сильной жарой, я порешил прокатиться в Брейтон, хорошенький уголок на южном берегу Англии, у ног которого плещется вечно р о к о ч а щ а я Великая Атлантика. Во время остановки поезда на одной из маленьких промежуточных станций, тонувших в море зелени и цветов, в занимаемое мною купе первого класса вошел новый пассажир. Вначале я не обратил на него почти никакого внимания, е г о был всецело поглощен интересным сообщением о наших военных операциях на Дальнем Востоке. Но затем, когда газетный лист был отброшен в сторону, и фигура моего спутника резко обрисовалась на темном фоне бархата дивана, мои глаза невольно впились в нее. Вид незнакомца был в высшей степени характерен. Высокий, бритый, с крупными, смело выраженными чертами лица, с длинными жилистыми руками безукоризненной белизны, одна из которых держала незакуренную сигару. Но главное — это были глаза. В них горело и переливалось что-то особенное, какая-то внутренняя сила, всеподчиняющая, всепроницающая. Одетый в длинное дорожное пальто с капюшоном и маленькую шотландскую шапочку, он задумчиво смотрел в открытое окно бегущего поезда. Я с большей и большей настойчивостью всматривался в сидящего предо мной джентльмена, словно невольно отдавшись в р а с п о р я ж е н и и какой-то магнетической силы. Но вот незнакомец повернулся ко мне, окинул меня с ног до головы своими удивительными глазами и, быстро закурив сигару, исчез на время в клубах собственного дыма. В этот момент в голове моей замелькала мысль. Что за знакомое лицо? И вдруг я сразу понял, что это должен быть никто иной. как Шерлок Холмс. Почему, я до сих пор не могу объяснить. Очень может быть, что по внушению. Я вскинул глаза на моего спутника, а он обратился ко мне, от чеканивая каждое слово. Вас, кажется, интересует, кто я. Я Холмс, Шерлок, еду к себе в имение. Я представился и назвался его горячим поклонником. «У нас в снегах России вас очень ценят и уважают. Жаль, что вы, как слышно, удалились от дел. Ваш гений мог бы еще многое сделать». При моих последних словах на орлиное лицо Холмса легла тень, но она была мимолетна, и, методично затянувшись сигарой, он произнес «Я люблю Россию и русских. Славный народ». Много простоты и искренности, много гостеприимства. Мне пришлось быть несколько раз в России, и единственное, чем я остался недоволен, так это порядками, или, вернее, беспорядками. Требовать требовали, а исполнять сами не исполняли. Вот и получились такие плачевные результаты, достукались да, до такого положения. Но это пройдет. Произойдет обновление, и свободная Британия подаст руку свободной России. «Вы, я вижу, литератор. В Англии в первый раз едете в Брайтон», — произнес он после короткого умолчания. Я выразил удивление. «Все это весьма просто. Что вы, литератор, видно, во-первых, из того, что правое плечо у вас н е ж е левого». Во-вторых, из чересчур отчетливой обрисовки лобных морщин от постоянного наморщивания. Что вы в Англии в первый раз, ясно видно из того, что вы о б л а к а ч и в а е т е с ь своим, по-видимому, новым костюмом на диванную спинку, составляющую с о б о ю как водится у нас, обязательное хранилище вековой пыли. О поездке же в Брайтон мне говорит ваш собственный билет, мирно покоящийся на чемодане по соседству с вами. Я повернулся в сторону моего чемодана, стоявшего рядом со мною, и действительно увидел на нем свой билет, случайно позабытый мною после ухода контроля. Я счастлив, — обратился я к Холмсу, снова устремившему свой проникновенный взгляд в окно, — что служба столкнула меня с вами, так как имею возможность лично видеть идеальную форму той мозговой работы, которая называется последовательным мышлением. Холмс внимательно посмотрел на меня. «К сожалению, в настоящее время она слишком редкостна», — сказал он. «Более половины своей жизни я провел в постоянном единоборстве с тем, что мы называем проявлением злой воли, и очень часто убеждался, что злая воля торжествовала только потому, что способ последовательного мышления, индуктивный или дедуктивный, не был надлежащий использован. Человечество вырождается. Все, что поверхностно, грубо и нелогично, усваивается им безошибочно. Все, что глубоко, психологически, тонко и закономерно, скользит мимо, оставляя лишь жалкие обрывки. Таким образом, преступная мысль побеждает внутренний дух, ибо в цепи последовательного мышления, являющейся результатом ее... Отсутствует целый ряд звеньев. Другими словами, современный человеческий ум недисциплинирован. «Чем же можно объяснить себе подобный регресс в умственной области современного человечества?» — спросил я, крайне заинтересованный всем сказанным моим выдающимся собеседником. Исключительно негодным воспитанием. Что бы там ни говорили господа медики о нервах, повышенном жизненном пульсе, и тому подобным, все-таки с у щ е с т в е н н ы е причиной останется исключительно негодное воспитание. Консервировавшиеся английские родители и неустойчивые континентальные не могут дать ничего хорошего, это ясно. Разговор на эту тему продолжался еще несколько времени. Но вот поезд стал замедлять ход. Мы приближались к следующей остановке. Знаменитый сыщик выбросил остаток сигары за окно и взялся за свой чемодан. Я понял, что он собирается меня покинуть, и мне стало ужасно жалко так скоро расстаться с ним. о т к у д а т ы из недр души робко заговорило желание напроситься к нему в качестве гостя, но, по всей вероятности, желание так бы и осталось одним только желанием, вследствие моей прирожденной деликатности и щекотливости самого вопроса. если бы сам Холмс не пришел мне на помощь. Увидя, вероятно, мое нескрываемое огорчение, он, выходя из вагона и пожимая своей стальной рукой мою руку, заметил. — Найдете свободное время перед отъездом домой. Заезжайте ко мне потолковать. Я почти всегда у себя в имении. И, сказав адрес, спустился на платформу. Через окно я увидел, как Холмсу подали док-карт, усевшись в которую, он покатил по гладкой утрамбованной дороге, обсаженной вязами, и скрылся за поворотом. Поезд тронулся дальше. В Брайтоне, в этом уютном, дышащем нега и здоровьем уголке, я провел неделю. И если бы не ограниченность свободного времени, да, откровенно сознаться, и карманных ресурсов, просидел бы гораздо дольше. Правда, общество, на которое мне пришлось натолкнуться там, не было очень многочисленным и особо изысканным, так как к курортному сезону в Англии отведена зима, но я не печалился об этом, насмотревшись вдоволь на представителей и представительниц аристократического круга в Лондоне, так как попал туда как раз в разгар сезона. Я вдыхал чудный крепящий воздух, совершал небольшие экскурсии, например, в й н с б р у к и другие места, и часами просиживал на малу, слушая несмолкающий говор океана. — О, этот великий кудесник океан! Какие интересные сказки порой нашептывает он вам! Какие картины иногда набрасывает он перед вашими глазами, так робко созерцающими его безбрежный, необозримый простор! В начале второй недели своего пребывания в Брайтоне я двинулся на север. л я осмотра нескольких больших центров. И так как путь мой лежал через Лондон, то есть мне приходилось пересекать графство Сассекс, место пребывания Шерлока Холмса, а вернуться снова на юг я не рассчитывал, то я решил воспользоваться удобным случаем посетить выдающегося общественного деятеля, так любезно и снисходительно отнесшегося ко мне. Выйдя на той маленькой станции и где неделю тому назад я распростился с Холмсом, я сразу увидел знакомый док-кар, как оказалось, высланный за мной ввиду получения и з в е с т и я о моем приезде. Через час быстрой езды по великолепной деревенской дороге, о которой у нас в России не смеют даже и мечтать, я подкатил к месту отдохновения одного из великих современников. Вековой парк, раскинувшись на большом пространстве, сжимал в своих мохнатых объятиях изящную постройку в готическом стиле, как старец своего юного и любимого внука. Кругом колосились поля, чернела лесная полоса, сливавшаяся с горизонтом, а сзади, на молочном фоне прозрачного летнего неба, выселась группа холмов, и ш а л о в л и в ы е л е н т ы дороги доверчиво бежала к ним. Холмс встретил меня на крыльце терраси, увитой зеленью и з а с т а в л е н н ы й экзотическими растениями. Тут же помещался и обеденный стол, накрытый на две персоны, из чего я заключил, что время моего приезда совпало как раз с обедом. На приведение себя в порядок я потратил в предоставленной мне комнате не более пяти минут, после чего присоединился к хозяину, и мы оба уселись за стол. После обеда. прошедшего быстро и не сопровождавшегося никаким особенно интересным разговором, Холмс попросил меня к себе в кабинет, куда, признаюсь, я вошел не без некоторого трепета, как в нечто священное, где плодотворная мысль гуманнейшего человека нашла себе тихий приют. Кабинет первого сыщика Европы представлял собою совокупность простоты со строгой обдуманностью. Ни одна вещь, начиная с длинного ряда шкафов, наполненных аккуратно подобранными томами, большого письменного стола, свободного от всяких убранств, за исключением полного комплекта письменных принадлежностей, рассчитанного до мельчайших подробностей, удобного и глубокого кресла с покатой спинкой и к о н ч а е т целой коллекцией фотографических карточек всевозможной величины с разнообразнейшими... автографами большая часть которых принадлежала лицам высокопоставленным и хорошо известным ни одна вещь не выглядела случайной или ненужной все лишнее о т с у т с т в о в а л о здесь так же как тот непригодный балласт который всегда так искусно отбрасывался шерлоком при его мощном стремлении к сне над камином висел поясной портрет с размашистой подписью внизу дорогому другу и учителю Ватсон. Вслед за нами Лакей внес в кабинет кофе с ромом и, отворив стрельчатое окно, выходящее в сад, засаженное в этом месте цветочными клумбами, немедленно удалился. В комнату полилась ароматная струя. Холмс протянул мне свой золотой с рубиновой короной порт сигар, очевидно, подарок какой-нибудь коронованной особой. Затем, взяв и себе сигару, медленно, чиркая спичкой, заговорил. В нашу прошлую встречу разговор у нас коснулся умственной нищеты современного человечества. Теперь пойдем дальше. Пробуя суммировать нищету умственную с нищетой духовной, на личность которой в настоящее время слишком очевидна, мы получим известное абстрактное понятие, которое на основании своих данных может быть вполне названа центробежной силой, действующей в кругу Вселенной, центром которой служит культура X. Идя еще дальше, делаем с л е д у ю щ и е исторически и з в е с т н ы е п о с т р о е н и я Греческая культура плюс нечто равна римской культуре. Римская культура плюс нечто равна древнегерманской культуре. Древнегерманская культура плюс нечто равна культуре последнего времени или современной. И так, как видно, атмосфера культуры постепенно сгущается ввиду приближения к культурному центру, принятому нами за Х, то есть центростремительные силы, именуемые прогрессом, действуют в присвоенном ей направлении, развивая нарастающую скорость. Но, с другой стороны, при внимательном исследовании мы можем убедиться в том, что постепенно увеличивающаяся скорость центробежной силы, или, как мы ее назовем, оттяжки, нарастает прямо пропорционально силе центростремительной. Проще. Увеличение прогресса влечет за собой увеличение регресса, или прогресс равен регрессу. к о н м с на минуту остановился, сильно затянулся и после небольшой паузы продолжал. Если же прогресс равен регрессу, то сократив плюс на минус, не получим ли мы нуля? А если так, то культурный x в данный момент далек от нас так же, как и всегда. Он для нас, людей современных, такая же фикция, какой он был для наших предков». и будет для наших потоков. Такая же фикция, как и для господ-дикарей. Я молчал, подавленный логикой моего собеседника. Холмс продолжал. Сколько раз я самолично убеждался в правде вышесказанных выводов. Общественные язвы, которые мне приходилось вскрывать, указывали мне, хорошо знакомому с уголовной историей, на перемену, происшедшую в терминологии понятия. То, что прежде было отвратительно, сделалось худым. Худое лишь обыкновенным и так далее. Да что говорить, даже преступления последних лет моей п р а к т и к и разнятся от преступлений начала моей деятельности. Он замолк и, откинув голову на полукруглую спинку кресла, скрестил свои руки. Я сидел не шевелясь. Слова сыщика, так хорошо знающего существо с кличкой «человек», продолжали звучать у меня в ушах, вызывая какое-то неприятное чувство, похожее на раздражение. Но истинная культура, к прискорбию, неразрывно связана со счастьем, которое, не входя в точное определение его, есть не что иное, как стройное, гармоничное целое благополучие. заговорил снова Холмс, обращаясь в мою сторону. Поэтому при отсутствии первого должно отсутствовать и второе. Вот вы сейчас явились из страны, где идет борьба за свободу, в страну, где она уже давно покоится на крепких устоях. И что же, обойдите всю Англию вдоль поперек, всмотритесь в едва уловимые детали жизни одного из самых передовых народов. и вы увидите, что счастье остается тут таким же неуловимым призраком, как и в стране каких-нибудь Готентотов. В общем, свобода есть предельная грань нашего полета. После этого разговор перешел на то, что Холмс готовил интересный труд – теория сыска, руководство для сыщиков и любителей этого дела, наглядно иллюстрированные случаями, взятыми из его практики. — Однако уже вечереет. Между тем мне бы хотелось показать вам своих новых друзей, пчел, которым я посвятил свое время после того, как оно у меня оказалось свободным, — сказал Холмс. Он встал и направился к двери. Я последовал за ним. Мы вышли в сад и, свернув влево, пошли по длинной каштановой аллее, другой конец, который соединялся с парком. Везде замечался образцовый порядок. Повсюду чувствовалась заботливая рука. Я выразил свое восхищение. «Моя натура не признает дробление», — сказал мой спутник. «Раз я чему-нибудь отдаюсь, я отдаюсь всецело». Впрочем, оно так и должно быть. С моей точки зрения принцип этот равноценен заповеди. Мы подошли к отлогому скату, представлявшему с о б о ю обширную поляну, покрытую зеленым ковром, коротко подстриженной травы с развесистыми кленами, толпившимися вокруг. На всем протяжении ее виднелись хорошенькие домики ульи. — Вот где я провожу большую часть своего дня, — сказал Холмс, — и, признаюсь, провожу с наслаждением. Поразительные энергии и безграничное трудолюбие этих маленьких существ находят непосредственный отзвук в моем «я». Достав из с т о я щ е рядом будки два сетчатых шлема и две пары особых перчаток, Холмс одел меня, оделся сам, и мы погрузились в пчелиную сферу. Пробыли мы там около часу, и все это время мое внимание было целиком поглощено. До того интересно, увлекательно, с тонким пониманием дела этот удивительный человек, реагирующий на каждый вопрос, популяризировал передо мной одну из хозяйственных отраслей — пчеловодство. После осмотра пчельника Холмс прошелся со мной еще немного по парку, затем, ссылаясь на неотложные дела, распростился до вечернего чая. Я остался один. Вечер уже вступил в свои права. Солнце зашло, и только розовые облака давали знать о его недалеком пребывании. Кудрявый парк притаился, точно обдумывая Великую Думу, и всякий раз, как легкий ветерок проносился сквозь густую листву его, над головой моей слышался тихий шепот, напоминавший молитву. Я дошел до забора, перелез через него и очутился в поле. Меня сразу опахнуло бодрящим полевым воздухом. пропитанным веселящей свежестью и ароматом скромных, но милых простачков. Руководствуясь узенькой тропинкой, я двинулся в путь, и то, окунаясь в море колосьев, перемежающиеся по временам с оазисами полевых цветов, то, взбираясь на тот или иной п р и г о р о к добрался до ближайшей деревни, прошел через нее, любуясь по дороге элегантными каменно-красными постройками, с черепичными крышами и хозяйственными пристройками, тщательно оборудованными, и, выйдя на лондонское шоссе, опять-таки представлявшее для меня большой интерес в смысле идеальной трамбовки и ровности, возвратился в имение со стороны правого бокового входа в парк. Но когда после своей полезно приятной прогулки я вышел к чаю, меня у ж и д а л а неприятная новость. Холмс, в интересном обществе которого я рассчитывал провести несколько вечерних часов, прислал сказать, что вследствие совершенно неожиданных обстоятельств ему не придется увидеться со мною ранее завтрашнего утра. Как мне и не было неприятно, но пришлось покориться. И, допив свой чай в присутствии безмолвного лакея, расспрашивать которого мне казалось неудобным, Я удалился в свою комнату, занявшись чтением последнего газетного номера, купленного мной еще на станции. Мои карманные часы показывали около одиннадцати, когда я закончил свое чтение. Было уже совсем темно. В незакрытые шторы окно г л я д е л о таинственная надвигающаяся ночь. Я вспомнил о наших петербургских ночах, и меня потянуло на воздух, отчасти чтобы посравнить, отчасти просто подышать. Выключив электричество, я при свете спички добрался до балкона террасы, откуда спустился в сад. Пройдя кусок каштановой аллеи, я опустился на ближайшую скамейку и вдруг, взглянув по прямой линии, соединявшей меня с передним углом дома, увидел нечто странное. Неподалеку, по-видимому, от фасадного балкона подъезда мерцали на небольшом расстоянии друг от друга два огненные глаза, которые никак нельзя было принять за садовые фонари, благодаря их поперечному по отношению ко мне положению. Охваченный приливом любопытства, я поднялся и быстро зажигал назад, приблизившись через несколько минут к горящим точкам на расстоянии, позволившие мне безошибочно определить положение вещей. Около главного подъезда стоял крупный автомобиль с двумя зажженными а ц е к и л е н о в ы м и фонарями. Рядом с ним обрисовывалась фигура полицейского. Нерешительность приковала меня к месту. С одной стороны, я почувствовал, что здесь кроется какая-то тайна, проникнуть в которую при помощи полицейского представлялось для меня крайне заманчивым. С другой же, сознание неловкости подобного поступка являлось задерживающей силой. В конце концов, жажда знания взяла верх. Я раздвинул кусты, позади которых скрывался, но в это самое время звук знакомого голоса и приближающиеся шаги заставили меня обернуться. внеся перемену в мои планы. С балкона спускался Холмс, одетый по-дорожному, с надвинутым на глаза капюшоном. Его сопровождал какой-то незнакомец, что-то почтительно ему говоривший, поспешную речь которого Холмс изредка прерывал односложными замечаниями. В одно мгновение все сделалось для меня ясным. Знаменитый сыщик, пускался в одно из своих столь захватывающе интересных и поучительных странствований. Не воспользоваться таким удобным случаем показалось мне равносильным преступлению, и я, несмотря на весь конфуз и стеснение, прямо устремился навстречу к нему. После краткого разговора Холмс уступил моей настойчивой и горячей просьбе результатом которой было то, что, захватив с собой свое пальто и револьвер, я у м о с т и л с я на автомобиле возле него. Металлическая громада громко вздохнула и, выбравшись на дорогу, понеслась с головокружительной скоростью вперед, прорезывая своими снопами света наподобие молнии непроницаемую темную завесу, плотно окутавшую нас со всех сторон. До самого конца моей жизни мне, я уверен, не придется испытать ничего подобного. Мотор, управляемый искусной рукой полицейского шофера, бешено летел, минуя милевые столбы, взносясь на откосы, перерезая разнокалиберные мосты и пронизывая погруженные в сон живописные деревни. Ветер неистово свистел, забирался за наши поднятые воротники и рвал шляпы. Было что-то демоническое, что-то сверхъестественное в этом неудержимом беге исполинской машины с четырьмя закутанными силуэтами, вырисовывавшимися на тусклом фоне отраженных лучей. Под шум и грохот неизвестный спутник, оказавшийся пресловутым Лестрадом, рассказал нам следующее. Месяца полтора тому назад, в том маленьком провинциальном городке, куда мы теперь спешили, Поселился некий джентльмен средних лет по фамилии Беррисфорд. Наняв небольшой особняк, он начал вести уединенный образ жизни, вызванный необходимым спокойствием в целях укрепления нервной системы, расшатанной им в Лондоне от усиленной работы. Так он сам объяснил своим соседям, с которыми ему, хотя и редко, но приходилось сталкиваться. На первых же порах своего пребывания... б е р и с ф о р д обзавелся служанкой. Место это заняла молодая девушка Эмилия, ушедшая от последних господ с прекрасным отзывом и прослужившая в них целый ряд лет. Эта самая Эмилия была единственной прислугой б е р и с ф о р д а но, невзирая на то, управлялась так, как хозяйство и требовательность названного господина не выходили из крайне умеренных рамок. В общем, судя по тому, что соседки Беррисфорда никогда не слышали от него ни окрика, ни брани по адресу служанки, можно вывести заключение, что он был доволен ею. Прошло полтора месяца. В прошлую среду Беррисфорд объявил своей служанке, что он должен уехать кое-куда по делам на небольшой промежуток времени и просил ее хорошенько смотреть за домом, обещав наградить по приезде. Вечером он уехал. После его отъезда Эмилию видели как на улице, так и на рынке, куда она ходила за покупками каждое утро ровно один день. На второй же она исчезла бесследно. Поднялась на ноги местная полиция, перевернула дом вверх дном, но Эмилии не нашла. Наконец, через два дня после исчезновения служанки, Труп ее, порядком разложившийся, был обнаружен прибитым водой к берегу речонки, протекающей по городскому предмистью. Это произошло вчера. В это время в городе как раз находился Лестрад, приехавший по делам в местное полицейское управление. Он взглянул на случившееся со своей точки зрения опытные щейки, проработавшие долгое время под руководством Холмса. Но, придя после упорных, но тщательных попыток к заключению, что случай слишком сложен и запутан, чтобы обойтись без вмешательства Холмса, проживающего к тому же под рукой, с наступлением вечера помчался на автомобиле за знаменитым сыщиком, предварительно предупредив его д е п е ш е й Обращение Лестрада за помощью к Холмсу, после того, как тот уже оставил свою деятельность, и слова его с наступлением темноты, между тем, как было видно, что в стремлении сохранить труп в наивозможно меньшей степени разложения ему была дорога каждая минута, признаюсь, немало удивили меня, но я промолчал, находя по меньшей мере неделикатным пускаться в расспросы подобного характера. Холмс внимательно вслушивался в рассказ Лестрада. хотя по всему было видно, что в главных чертах он ему уже известен. Без четверти двенадцать мы влетели в полузаснувший городок и первым делом, согласно желанию Холмса, направились к городскому моргу. Морг, низенькое мрачное здание, светился огнями, когда мы подкатили к нему. Нас встретили смотрители-сторож. «Доктор был?» — отрывисто спросил л е с т е р а т смотрителя. Послышался утвердительный ответ. «Я распорядился вызвать доктора, — обратился л с т е р к Холмсу, — и сделать медицинский осмотр, чтобы установить...» Холмс одобрительно кивнул г о л о в о й Мы вошли в сводчатый зал, насыщенный специфическим запахом гниющего тела. В конце его, по соседству с некоторыми вакантными ложами... покоился труп молодой девушки, сильно в з д у т ы й и посиневшей. Колмс потребовал докторские свидетельства и лампу с рефлектором. Пробежав первое, он взял лампу и поставил ее на возвышение в ногах трупа, перпендикулярно к нему. п о т о к и сильного электрического света полились на труп и б л и слежащие предметы, сделавшиеся строго отчетливыми. Холмс сбросил простыню, покрывавшую тело, и углубился в исследование. Минут пятнадцать стояла полная тишина, прерывавшаяся по временам каким-нибудь причудливо-таинственным звуком морга или сдавленным кашлем одного из нас. Я напряг все свое внимание, стараясь не упустить ни одной из с а м о й н е з н а ч и т е л ь н о й п о д р о б н о с т и в происходившем передо мной исследовании. Холмс весь ушел в свою работу. Сосредоточенный, ловкий и невозмутимый, он медленно двигался в своем исследовании от ног к голове, тщательно прощупывая каждую небольшую область и прибегая в случае надобности к лупе. Когда Холмс добрался до шеи, лицо его нахмурилось, и он, вооружившись лупой, прошелся от одной скулы к другой. «Лестрот, вы видели это?» — обратился Холмс. Лестрот наклонился, за ним я. Почти на границе затылка и шеи среди волос виднелись две ссадины, одна пониже в виде прямой, другая повыше в виде кривой. Такая же ссадина виднелась под правой щекой. «Да», — ответил Лестрот. «Что же это, по-вашему?» Следы порезов обо что-нибудь? Вы думаете? А это вы видели? Холмс загнул левое ухо трупа. Тонкая кожица казалась разъеденной чем-то. Да, ответил опять Лестерд. Что вы скажете относительно этого? По-моему, рыбы. Нет, вы ошибаетесь. Рыбы грызут, но не перетирают. Между тем мы можем констатировать факт. т р е н и я Волокна показывают нам это. Сопоставим все вместе. Мы получим ярко, но неправильно выраженный след веревки. Во вскрытии надобности нет. Холмс осмотрел еще хорошенько голову, после чего поднялся. Больше мне ничего не надо. Благодарю вас, — обратился он к смотрителю. Знаменитый сыщик оделся и, провожаемый смотрителем, взобрался на автомобиль. л е с т р о и я последовали его примеру, и снова сонный город огласился звуками плодов цивилизации. Второй последней точкой отправления изысканий х о л м с а был дом-особняк, занимаемый Беррисфордом. Он оказался двухэтажным и состоял из кухни и пяти комнат, трех внизу и двух наверху. Внизу помещались кабинет, гостиная и столовая, Наверху спальня и уборная. Черный ход был на цепочке. Парадный имел американский замок с двумя, как потом оказалось из свидетельских показаний, ключами. Один у хозяина, другой у прислуги. Вокруг дома был разбит маленький садик. Холмс начал свой осмотр прямо с кабинета. т е м н о в а т о й четырехугольной комнаты с одним низеньким книжным шкафом, письменным столом. высокую деловой конторкой и кожаным диваном с двумя такими же креслами. Порывшись сначала в шкафу, в к и п е журналов и книг, разнообразного содержания, Холмс перешел к письменному столу. Были открыты все ящики, пересмотрено все содержимое, но Холмс продолжал хранить молчание, не приходя, по-видимому, ни к каким результатам. Настала очередь за конторкой. Опять ничего. Наконец, осмотр кабинета кончился. Но перед тем, как пуститься в дальнейшие розыски, Холмс пожелал лично выслушать показания свидетелей, соседей и торговцев рынка. Показания в общих чертах ничем существенным не разнились, от рассказа Лестрада. Только по окончании их Холмс вышел в гостиную и обратился к свидетелям с вопросом, Не знает ли, кто из них, сколько ключей имелось в распоряжении обитателей данного дома? На вопрос этот отозвалась одна из соседских служанок, подруга умершей, заявив, что, со слов покойной, их было два, один у нее, другой у ее барина, что было сделано для того, чтобы не будить уставшую прислугу в тех случаях, когда б е р и с ф о р т а возвращался домой со своих, так любимых им, поздних прогулок. Отпустив свидетелей, Холмс, минуя гостиную и столовую, поднялся сразу наверх и проник в спальню. Здесь его внимание сейчас же остановилось на пачке газет, лежавшей на ночном столике у изголовья кровати. Это была «Дейли Мэйл», одна из наиболее дешевых и распространенных английских газет. Холмс принялся по очереди рассматривать каждый номер. Вдруг он выпрямился, быстро вынул свою записную книжку, что-то прочел там, схватил верхний очередной номер и ловким жестом распластал его. На второй странице снизу я увидел пустое пространство в форме прямоугольника, оставшееся от вырезки. Лицо Холмса просветлело, в глазах мелькнуло что-то похожее на удовлетворение, видимо, он был доволен. Теперь я удалюсь в кабинет. Мне необходимо пробыть там одному в течение некоторого времени. Пряча в карман газетный номер, обратился Холмс ко мне и Лестраду, стоявшему около дверного косяка, чтобы видеть лестницу. Может быть, мы кое-чего и добьемся. Искусный сыщик заперся в кабинете. Лестрад остался с полицейским в гостиной, а я вышел освежиться. был уже третий час в воздухе чувствовалось наступление летнего утра звезды гасли одна за другой и алая полоса света з а в о е в ы в а л а себе на небосклоне все больше и больше места где то прокричал петух послышалось глухое конское ржание несмотря на поздний час мне не хотелось спать взвинченные нервы и сознание того что я присутствую при раскрытии загадочного преступления, совершаемым человеком, имя которого прогремело по всему свету. Все это придавало мне неисчерпаемую бодрость и усталости, как не бывало. В самый разгар чудного теплого утра, когда солнце положительно заливало своими алмазными брызгами все вокруг, Холмс, утомленный, но по-прежнему спокойный, показался на пороге гостиной и поманил к себе Лестрада. Их разговор продолжался с полчаса, после чего Лестрад, озабоченный и серьезный, уехал на лошадях в Лондон. Мы же с Холмсом помчались на том же автомобиле домой. Дорога ему и спутник не выказывала расположение к разговору, почему я старался по возможности молчать. Перед тем же, как разойтись по своим комнатам, Холмс сказал мне следующее. «В час дня я жду вас у себя в кабинете. Вам будет небезинтересно выслушать кое-что». Я поблагодарил его за совместное путешествие, и мы расстались. Только очутившись в своей комнате, я почувствовал сильное утомление. Нервный подъем сменился реакцией, вызвав неимоверную слабость. Быстро раздевшись... Я юркнул под одеяло и заснул так крепко, как никогда. Правда, сон мой был тяжел, даже кошмарен, но проснулся я лишь от настойчивого жужжания лакея, предупрежденного мною накануне. В час я постучался в дверь кабинета Холмса. Послышалось «пожалуйста». Я вошел. Холмс, свежий и бодрый, со спокойным довольным выражением лица, Сидел за столом. Около него помещалась груда только что полученных газет. Во рту дымилась сигар. В стороне белела какая-то бумажка. Я сел на предложенный мне стул и приготовился слушать. «Прежде всего», — начал Холмс, — «коснемся того, что, несомненно, интересует вас. Именно вчерашнего приключения. Взгляните сначала на это». Он взял со стола и подал мне белевшую бумажку, которая оказалась телеграммой подобного содержания. Организация расстроена, многие арестованы, в том числе и Беррисфорд. Опасность предотвращена. Земно кланяюсь гиганту сыскного дела и горячо благодарю его, Лестрот. — Ну-с, перехожу к сути, — сказал Холмс, кладя назад телеграмм. При осмотре трупа я натолкнулся, как вам известно, на три ссадины, две на шее и близ затылка, третья около правой скулы. Столь близкое соседство всех трех вызвало у меня подозрение, тем более, что ни на лице, ни на лбу никаких поранений не обнаружилось. Подозрение облеклось в действительность после того, как я заметил изъян под левой ушной мочкой. Следы трения на перепончатой к о ж и ц ы дали мне ясную картину веревки, другими словами, присутствие рук человеческих. Но вследствие несистематичности полос сделалось очевидным, что петля была слишком широка, и потому смерть последовала от чего-то другого. Предшествующее тщательное исследование тела, опять-таки, как вам известно, не показало на личности смертоносных ран. н е п о в р е ж д е н н а я оказалась и голова. Следовательно, причиной трагического исхода могло быть и должно было быть только удушение. Итак, конечное заключение по окончании осмотра трупа вылилось у меня в следующую форму. Некто, задушив девушку подушкой или ладонью, но не путем сжатия горла, ибо на горле никаких пометок не было, Сволок ее тем или другим способом к речке и, накинув на шею петлю с привязанным к веревке камнем, бросил труп в воду, причем размер петли оказался недостаточно точно рассчитанным, то есть чересчур великим. Тело опустилось на дно и приняло такое положение. Лицо внизу, затылок наверху. Общее направление против течения. Тело натянуло веревку. Подбородок являлся несокрушимой препоной веревки, затылок нет. Сила течения постепенно выбивала голову из петли и, наконец, выбила. Тело всплыло с несколькими ссадинами, в том числе с поврежденной левой заушной перепончатой кожицей, так как лишь уши могли быть тем существенным препятствием со стороны затылка, на котором след ясен. В данном же случае пострадали не оба уха, а одно, от того, что петля сползла, в силу известных причин, боком. Далее. На основании учета таких данных, как безупречное поведение молодой девушки, ее серьезность и нравственность и отсутствие знакомств на стороне, из десяти вероятей девять было за то, что умертвил ее ее же барин, а никто иной. но опять-таки в силу тех же данных почти все было за то, что убийство совершилось не на романтической почве, а в силу каких-то других особенных обстоятельств. В поисках за обнаружением вышеуказанных обстоятельств я начал свой обыск с кабинета, справедливо считая его наиболее интересной комнатой в этом отношении. Многолетний опыт показал мне, что кабинет а ф е р и с т о в в большинстве случаев служит его ловушкой. Но поиски мои не дали ничего положительного. Дело оказалось сложнее, чем я думал. Тогда я вызвал свидетелей, несмотря на подробный рассказ Лестрада, допрашивавшего их в свое время, руководствуясь тем, что иногда повторные показания от изменения той или другой фразы или слова проливают лишний свет. Однако в данном случае предложение мое оправдалось Я услышал точную копию. Тогда, по окончании показаний, я задал известный вам вопрос относительно количества ключей от американского замка, так как, не найдя ничего в кабинете, я сделал вывод, что имею дело с кооперацией, действующей при посредствии личных, но не письменных сношений. Будущее показало, что я ошибся во второй части своего вывода. Тем не менее... Поставленный мною вопрос вывел меня на истинную дорогу. Когда был получен ответ, что было два ключа, я, убежденный уже в существовании кооперативного заговора, перешел из кабинета в спальню, как вторую по своему значению комнату в таких случаях. Здесь я сразу обратил внимание на груду номеров газеты «Дейли Мэйл». «Значит», — Беррисфорд читает на ночь, — Лёжа же в кровати на отдыхе, читающий обыкновенно может более сосредоточиться, чем обыкновенно. Раз это так, то на листе могут появиться пометки, характерные для данной личности. При просмотре номеров мне внезапно бросилось на верхнем поле одного из номеров синее «нотабене». Немного ниже чернел знакомый номер 450, знакомый вот почему. Неделю тому назад я обратил внимание на следующее оригинальное объявление в означенной газете. А. В. Многоточие. Крупно наверху. Внизу же мелко. В. Г. У. Р. 2. Выписав весь текст целиком, я заметил и номер. Моя память дала себе знать, как только я наткнулся на газетный лист и, развернув его, я, конечно, первым делом взглянул на место объявления. Оно отсутствовало. Итак, шайка нашла более удобным в последний момент известить своего сочлена непосредственно, но не через посланцев, как было все время до сих пор, заключил я. Теперь оставалось лишь разобраться в тексте объявления. Я возвратился в кабинет и здесь, после больших усилий, напал на нечто важное. Придя к заключению, что литеры А и Б есть не что иное, как начальные буквы имени и фамилии, я в то же время не упустил из виду, что рукописная буква «Б» есть число тринадцать. Поэтому тринадцатый ящик в конторке сделался объектом моего самого упорного внимания. Долго пришлось мне провозиться с ним. Наконец я нашел потайную кнопку, нажав которую обнаружил секретное отделение. из бумаг, оказавшихся там, в форме писем, з а п и с к ацетера, сделалось очевидным, во-первых, что некая организация задалась целью уничтожить существующее министерство путем одновременного умерщвления всех министров, во-вторых, что в организации существует несколько активных членов, каждый из которых впредь до распоряжения, долженствовавшего и з а й т и в форме газетного объявления от группы центральных членов-основателей и руководителей, у которых первые состоят на службе, жил в каком-либо месте поблизости от л о н д о н а В-третьих, что активные члены не более и не менее, как люди с очень скверным прошлым. В-четвертых, что Беррисфорд один из них. И в-пятых, что объявление надо читать. Всем А.Б. Многоточие. Все готово. Риджинская улица 2. То есть, общее окончательное собрание назначено там. Но являлся вопрос. На когда было назначено общим собранием огульное преступление? Не было ли уже поздно? Вот почему на обратном пути я молчал. Всякая лишняя минута значила смерть. Из телеграммы ж е л е с т р р д а видно, что мы не опоздали. Накрытые члены повыдавали и других. Таким образом, домоклов меч, грозивший нанести удар смуты и позора моему отечеству, пал на голову тех, кто оттачивал его. Но остаются еще два пункта, неясные для вас. Это число тринадцать. и смерть служанки как я только что говорил лидеры а и б дали мне повод думать что они начальные буквы имени и фамилии беррисфорда я не угадал их истинного значения но мое предположение относительно тринадцать оказалось хотя и случайно совершенно правильным беррисфорд настоящая его ф а м и л и я пока еще не установлено пользуясь комбинацией в и н а чтобы не спутать номер ящика и не терять понапрасну времени, устроил секретное отделение в ящике номер тринадцати. Вот и все. Относительно же служанки, во-первых, на основании бумаг, в которых ни одним словом не упоминается о необходимости господам активным членам избавиться от их прислуги перед тем, как им придется приступать к своим обязанностям, Во-вторых, на основании отсутствия аналогичных случаев в местах жительства других активных членов кооперации, ясно одно. Факт неожиданен. То есть Беррисфорд, узнав, что она невзначай увидела или услышала кое-что, решил избавиться от нее, вернувшись для этой цели из Лондона через день после своего отъезда. Холмс замолчал и закурил. Я с чувством невольного уважения, с примесью доли благоговения смотрел на удивительного человека, сидевшего передо мной. Сколько бескорыстия, сколько такта, какое отсутствие саморекламы было в нем. Докурив сигару, Холмс встал, прошелся несколько раз по комнате, затем снова сел. Лицо его сделалось серьезнее обыкновенного, на лоб легла морщина. Прежде сказанное было первой частью нашей беседы. Теперь очередь за второй, обратился он ко мне. Так как участвую со мною во вчерашнем похождении, вы уже отчасти проникли в тайну окружающую меня, то я считаю нужным открыть её всю, прося при этом, чтобы наша с вами встреча была обнародована только в России и то через год. Год тому назад я встретил впервые в своей жизни женщину в полном смысле этого слова кроткое нежное благородное существо мы полюбили друг друга оставалось подать друг другу руки для прохождения ставка жизненного пути но тут на сцену явился ее отец герцог н как аристократ до мозга костей он взглянул на мою деятельность сквозь собственную призму как горячо любящий отец заговорил о постоянной опасности, которой должна подвергаться его д о ч ь вместе с тем я и ее близкий человек. И вот из-за дорогого мне существа, щадя к тому же старика, я согласился прекратить свою деятельность вплоть до смерти герцога. Но вы понимаете, что значит отречься от того, что въелась в плоти ь кровь вашу, что пропитала насквозь каждый фибр вашей души? Я слишком фанатик, чтобы окончательно перестать исповедовать свой догмат. И я продолжаю работать на дорогом для меня поприще, но изредка и украдкой, всеми силами избегая огласки. Поэтому т е л е с т р о т и другие мои соратники приезжают за мною только ночью. Клиентов же я абсолютно не принимаю. Что же касается до моей жены... этот чудный человек понимает меня и хранит тайну. В данный момент она гостит у своих знакомых, в нескольких милях отсюда. Я вижу в вас порядочного человека, и потому надеюсь, что наш разговор останется между нами не менее чем на год и будет обнародован только в России, — закончил Холмс, обращаясь ко мне. Я пожал протянутую мне благородную руку и дал слово. Через час я покинул гостеприимный кров великого гуманиста, настоящая оценка которого не замедлит появиться на скрижалях будущей истории.